«Может, уступишь, я пару мышек накину, а?» Амурза, «Не знаю, сам читать хотел, ну, разве если пять накинешь?» «Пять, я бога, то у меня мышь жирная, за полторы идет, ну, покажи». Так и сторгуются, а все Мурзе навар, от того-то у них и рыло толще, и изба выше, а у Медикта рыло так себе, на ощупь небольшое, и изба махонькая».